Нападавших было семеро. Четверо стояли с обнаженными мечами на палубе, направив клинки на пассажиров, угрожая заколоть каждого, кто попытается оказать сопротивление. Да и кому там было сопротивляться-то? Бабам да нескольким мужикам ремесленного вида? У них даже оружия, кроме ножей, не имелось. Еще один разбойник удерживал в повиновении рулевых на носу а двое на корме подступали к середину но командовал нападением тощий наземец с бритым лицом скинувший суконный плащ и распрямившийся во весь рост кривичский купец наконец дождался удобного момента для мести тебе все не ймется ораальд зловеще произнес ведон как хочешь брата твоего я порешил и тебя сейчас следом отправлю олег рбанул в воздух шагнул было к ближним врагам но кривич рванул себе сирень прижал нож к горлу девочки броси меч раб бросай не то дочку твою зарежу Рагвальд довольно ухмыльнулся. «Больно просто делаться хочешь?» «Нет, разговор у нас с тобой будет долгий и обстоятельный. И за брата полной мерой расплатишься, и за Виру, и за ладью его. Бросай меч! Быстро, не то!» Он прижал нож к горлу девочки с такой силой. Что ведьме пришлось даже вскинуть голову. Тихо, тихо, не нервничай. Ведь он поднял руки, а потом стал медленно наклоняться, словно намереваясь положить саблю на палубу. Однако в самый последний миг он просто подхватил чью-то котомку и резко выпрямляясь метнул ее в лицо Правому Кривичу. Тот отмахнулся клинком олегу этого мига вполне хватило чтобы быстрым взмахом резануть его по внутренней стороне бедра сделать шаг вперед поворачиваясь ко второму врагу тот попытался уколоть Ведун, виду он сближаясь отмахнул меч влево тут же обратным движением полоснул поперек груди бедолага попытался пригнуться и удар пришелся по голове разбойник упал вниз но Лег на всякий случай уколол его в спину. — Ну, так получай! — во всю глотку проорал Рагвальд, резанул сирень по горлу. Железо заскребло по железу. Кривич отбросил свою жертву. Девочка отступила на пару шагов, повернулась к нему. В глазах разбойника мелькнуло удивление. Его жертва метнулась вперед, вцепилась зубами ему в горло, вырвав большой шмат мяса, сплюнула его на палубу, а самого разбойника швырнула в Волгу. «Тварь!» — воин, пугавший носовых корабельщиков, рванул девочку по голове. Громко звякнуло железо, высекая искры из соломенных волос. Серень взмахнула рукой, пощечина целиком вырвала у разбойника челюсть, отбросив до середины корабля. Кривич захрипел, выпучив глаза, скинул руки к лицу. Девочка толкнула его в грудь, опрокинув за борт, повернулась к замершим на палубе людям и нежно улыбнулась. Доя Кривичей бросили мечи и сами сиганули в воду, торопливо поплыли к берегу. Двое других ошалели до такой степени, что не смогли оказать Олегу никакого сопротивления, не в силах отвести взгляда от ребенка на носу. Ведун их даже не убивал, просто оглушил ударом рукояти по голове. «Бетьма!» Внезапно прорезался истошный бабий виск. «Ведьма, заборт ее, заборт!» «Русалка, навка, ведьма!» Подхватили истеричный виск другие пассажирки. «Выбросить ее, убить, выбросить, утопить!» «Вы чего? Умом тронулись?» — возмутился ведун. «Она же вашей жизни спасла, дуры!» Кривичи вас бы всех в рабство, Казарам продали и глазом не моргнули. Запорт, чудовище, Это зверь перекинутый! Истерили далеко не все бабы, Но взбеленившихся было большинство. Бей ее! Толпа двинулась вперед, Сирень склонила голову набок И громко хмыкнула. Бабы тотчас шарапнулись назад, выстроились полукругом, шагав к пяти, Продолжая угрожать. — Няжечь болотная, ведьма, Утопить ее, убейте! И этот с нею Вспомнила одна из теток про Олега. Тот тяжко вздохнул, Нарисовал саблей мельницу, Огородившись двумя сверкающими кругами. Скандалистки, одумавшись, отскочили, хотя от него они отступили всего шага на три, не больше. «Отродье лихоманское!» — продолжали бурчать путники. «Колдуны нежить мерзкая!» Хозяин ладьи, протолкавшись через толпу, положил на палубу перед серединным три серебряных дирхема. — Забери свои деньги, колдун, мы вас дальше не повезем. — Мы с дочерью спасли вас от рабства, купец. Сохранили тебе ладью и товары. Почему ты так поступаешь? — Сегодня вы тати порвали, а завтра нас загрызете, — ответил корабельщик. — Не хотим снежить удела дело иметь У нас свои пути и свары, у вас свои «Уходите!» Боржа, повернув к берегу, на всем ходу врезалась в отмель. Толпа, угрожающая гудя, освободила середину путь на нос. Рулевые вытянули весла, примериваясь ударить, если ведун попытается сопротивляться. «Пусть боги наградят вас по мере поступков ваших смертные». Пожелал путникам Олег. Спрятал саблю, быстро дошел до своих вещей, Подхватил их, вступил на борт и спрыгнул вперед На песчаные мелководье. К ведьме склонилась береза, Нежно подхватила ее ветвями, перенесла на траву. В течение тем временем медленно разворачивала баржу, Занося корму вперед. Бортом она наваливалась на камышовые заросли, вкачнулась, зашелестел песок и нос в полз сполз сотыми ли, уходя обратно на глубину. — Почему люди так не любят, когда их спасают, колдун? — громко поинтересовалась сирень. — Второй раз ты отбиваешь корабельщиков от смерти, и каждый раз тебя за это высаживать на берег. И бросать на произвол судьбы. Смертные странные существа, Пожал плечами Олег. Если они встречают что-то, ну, непостижимое их разуму, Они или поклоняются этому, Или ненавидят. Никогда не знаешь, Какое чувство они изберут на этот раз. А зачем же ты помогаешь им, колдун? Рискуешь? Трудишься, спасаешь. Если никто не будет творить добро, мы утонем в хаосе, мраке и ненависти. Сирень, добро нужно творить даже тогда, когда некому за него похвалить, просто для себя, для души. А если тебя, засадея на добро, еще и проклинают, тогда я вколочу это добро силой. Мрачно пообещал ведун.